Я еще не знаю, кто вы. Вы с загадочным дерзанием. Но потоки тьмы готовы Встретить вас за все лобзанием. Но красота таит расплату За свободу от цепей. Сейчас, когда взойду я к Кату, Друг свободы, пой и пей,